Глава восьмая Припарковав машину возле дома, я сглатываю горький ком в горле и выбираюсь на улицу. Сердце сжимается, грусть сдавливает удушливой болью. Вспоминать начало нашей с полом бурной истории всегда дается мне с трудом. Это бередит старые раны, злит и огорчает, потому что мы просрали все прекрасное, что было между нами. А точнее, это сделала я. Пол замечательный мужчина, а если его нарочно не доводить до бешенства, как частенько это делаю я, то можно сказать, он идеальный. И идеальность его заключается не только в неотразимой внешности, в состоятельности, уверенности в себе и способности решить любую, даже, казалось бы, самую нерешаемую проблему. Но и в том, что, несмотря на первое обманчивое впечатление, которое он производит, полчестный верный, семейный, он однолюб. И всегда мечтал создать большую дружную семью со множеством детишек, о чём и сообщил мне ещё в самом начале отношения до того, как мы ясным летним днём во время каникулы расписались и устроили пышную свадьбу. С моей стороны была лишь парочка подруг и мама, а со стороны Пола не только родители, лучшие друзья и товарищи из команды по регби, но и оравы родственников. Людей было море. Когда я получила список гостей от матери Пола, не сразу поверила, что у них настолько много родственников, и со всеми ними они тесно общаются. Но это так. Пол со всеми имел близкие отношения и в мелких племянниках души не чаял. И, наверное, большинство женщин умилились бы последнему факту и нарадоваться не могли бы тому, что их любимый мужчина настолько обожает детей и жаждет обзавестись своими. Но только не я. Конченая деда-ненавистница. Насколько я себя помнила, я терпеть не могла детей. Я не видела в них ничего милого и прекрасного. До дрожи не выносила их плач, крики, истерики. Не любил их молочный запах и даже трогать их не хотела. Я всегда держалась от них подальше. И о том, чтобы родить и посвятить себя одному из этих маленьких созданий, мне было даже страшно представить. Для меня это было сродни концу моей жизни. И как же прекрасно, что Пол не затрагивал тему детей до моего выпуска из университета. И еще два года после, пока он был сфокусирован на своем бизнесе. Однако стоило его компании по торговле строительных материалов обрести стабильность, как Пол начал заводить разговоры о том, что нам пора бы задуматься о пополнении в семье. Я же надеюсь, что моя ярая любовь к детям с возрастом исчезнет, постоянно выискивала весомые причины, почему нам стоит ещё повременить со столь серьёзным решением. Ну, вы Годы шли, а я по-прежнему на дух не переносила детей и совершенно не ощущала в себе желания стать матерью. Наоборот, меня воротило от одной только мысли об этом, а пол до жути хотел ребёнка. И даже несколько. Я знала это, пусть он и не говорил мне об этом часто. В отличие от его мамы и тёти, которые при каждом удобном случае начинали капать мне на мозги своим «пора», «дети — это счастье», «главная миссия женщины — это рожать и воспитывать детей», «тебе нужно родить, Кортни», «часики тикают», и всё в том же духе. После каждой встречи с родственниками Пола я возвращалась домой злющей, заведённой до предела, и, разумеется, это сказывалось на наших отношениях с Девенпортом. Мы часто ссорились, спорили, и, бывало разругавшись с пух прах, даже спали в разных комнатах. Он тоже отказывался понимать, почему я, имея много свободного времени и окружённой деньгами, благоприятными условиями жизни и заботой любящего мужа, не хочу сделать нас ещё более счастливыми. Да только я и без детей была счастливее некуда. И меня бесило, что Пола перестало хватать меня одной, чтобы ощущать себя стопроцентно счастливым. Однако, как бы смешно это ни звучало, вовсе не мои отказы попытаться забеременеть положили начало концу нашего брака, а тот факт, что я забеременела. Это произошло совершенно неожиданно для меня, ведь я много лет принимала противозачаточные. Разумеется, я слышала, что они, как и любые другие контрацептивы, защищают лишь на 99%. Но я никак не была готова к тому, что я попаду в этот чёртов мизерный 1% за забеременею. Для меня вид двух полосок на тесте был схож со свалившимся на мои плечи роялем. Меня придавило тяжестью отчаяния. Я сползла по стене на кафельный пол в ванной комнаты. Руки тряслись, всё тело лихорадило, а по щекам стекали слёзы. Нихера не радости. Ведь я понимала, что когда Пол узнает о беременности, он будет летать от счастья и ни за что не позволит мне её прервать. А сделать аборт за его спиной я не могла. Совесть не позволила бы так поступить с любимым человеком, как бы меня не угнетала мысль о материнстве. Я сообщила Полу об этой замечательной новости тем же вечером. И, о боже, он радовался куда сильнее, чем я предполагала. Жал меня до хруста в костях и чуть ли не с ног до головы зацеловал. Пол так сиял, что своим счастливым светом мог осветить весь город. В следующие несколько недель он летал вокруг меня, как вокруг принцессы. Сопровождал на все УЗИ и приём у гинеколога. Начал планировать ремонт в одной из спален, чтобы сделать из неё детскую. Скупил всевозможные книги для будущих родителей и оповестил всех своих родственников и друзей о том, что скоро станет папой. С одной стороны, мне было приятно видеть Девенпорта настолько воодушевлённым и счастливым, а с другой — я бесконечно грустила, потому что ни в какой не могла разделить с ним его вечно приподнятое настроение. Во мне как не было и тени материнского инстинкта, так она не появилась. Моё сердце не откликнулось ни когда я на мониторе увидела маленькое пятно, пока ещё нисколько не напоминающее человека. Никогда наблюдала за мамами с детьми, играющими на детской площадке. Никогда проходила мимо детских магазинов и видела миниатюрные вещички. Нолище мяча радости, какую испытывает нормально беременная женщина. Видимо, я куда больше похожа на свою бессердечную мать, чем хотела это признавать. И я в очередной раз убедилась в этом, когда однажды посреди ночи проснулась от сильной, пронизывающей всё тело боли и увидела кровь на светлых простынях. Я с криками разводила Пола, но не потому, что испугалась за жизнь комка в моей матке. Я испугалась за себя и только за себя. А когда она следующее утро проснулась в больнице и узнала о выкидыше, из моих глаз не вытекло ни одной слезинки. А вот такая я эгоистичная дрянь. Вместо грусти и скорби я испытывала невыразимое облегчение, в то время как Пол место себе не находил от горя. Я никогда прежде не видела его настолько подавленным и печальным. Моё сердце рвалось на куски при виде его страданий. Мне хотелось сделать что угодно, лишь бы утешить любимого и хоть немного его приободрить. Однако все мои попытки не только не увенчались успехом, но ещё и возымели обратный эффект. «Ты всего неделю назад потеряла ребёнка и уже хочешь пойти на пафосный праздник какого-то там безмозглого блогера-инфлюенсера?» сердито выпалил пол после того, как я предложила ему выбраться из дома. «Я не особо хочу туда идти, но считаю, что нам стоит развеяться. Что случилось, то случилось, Пол. Нам остаётся лишь смириться, жить дальше». «Ну да, смириться», — недобро фыркнул он, пронзив меня гневным взглядом. «Ты, как посмотрю, быстро смирилась. Хотя чему я удивляюсь? Ты же не хотела этого ребёнка. И втайне даже радуешься, что случился выкидыш». Его голос, словно раскалённая плеть, хлестала меня по сердцу каждым брошенным словом. «Мне было больно». Я злилась и хотела громогласно подтвердить его предположение, но всё-таки смогла сдержать в себе свою вспыльчивую натуру и просто промолчала. Я не хотела ещё больше обострять боль пола. Мне и так было невыносимо смотреть, как он горюет, однако моё молчание он воспринял красноречивее любых слов. Так я и думал. Процедил он, а затем вскочил с кресла и покинул квартиру, с грохотом захлопнув входную дверь. После выкидыша наша жизнь сильно изменилась. Мы отгородились друг от друга, перестали проводить часто время вместе, смеяться, разговаривать часами, только трахались временами, но не по велению сердца, скорее для того, чтобы сбросить физическое напряжение. Перекидывались базовыми фразами во время завтрака или ужина, навещали родители пола, притворяясь, будто у нас всё в порядке, и неделями варились каждый в своих переживаниях. Однако, несмотря на похолодание в отношениях, ни один из нас даже не заикался о разводе. До тех пор, пока мне не надоело жить в неопределённости, я набралась смелости поговорить с Полом на чистоту. И в этот раз я решила быть стопроцентно честной с ним. Наконец признавшись, что я не только не люблю детей и не хочу их заводить, но и то, что, скорее всего, данный факт никогда не изменится. Я никогда не смогу с удовольствием дать тебе то, о чём ты мечтаешь, Пол. Я искренне думала, что с годами я изменю своё мнение о детях. Но мне уже 27, а я по-прежнему не вижу себя матерью. Ни сейчас, не вообще. Мой голос звучал глухо, натреснуто, словно шелест сухих листьев. Мне пришлось сделать несколько глубоких вздохов и выдохов, прежде чем произнести то, от чего мое сердце было готово самоликвидироваться. Поэтому я не могу просить тебя продолжать быть со мной и отказываться от своих желаний. И я пойму, если ты захочешь подать на развод, чтобы найти другую женщину, способную дать тебе то, что ты хочешь. Несколько самых мучительных и тянущихся, точно жвачка секунд, Пол просто молчал, уставившись на меня, как на инопланетное создание, а затем выдал не менее охрипшим голосом, чем у меня. «Ты что, совсем дура?» Он сжал руки в кулаки, а после разжал и в два шага добрался до меня, схватив за плечи. «Чтоб я больше не слышал подобного бреда про разводы других женщин!» Но «Я...» «Я сказал, никогда больше не говори мне такого бреда, испанка!» Строгим тоном перебил он мой удивлённый лепет. «Без тебя мне на хрен никакие дети не нужны. Я люблю тебя. Ты моя жизнь. Ты моё всё. И даже если ты никогда не захочешь детей, плевать. Это не имеет значения, пока ты со мной. Пока мы вместе», — выпалил Девенпорт мне в лицо и поцеловал с такой страстью и любовью, что из моей головы мигом вылетели все страхи, боль и мысли о вероятном разводе. Я впивался в его губы, как изголодавшаяся тигрица, и позволила себе поверить, что пол действительно всегда будет хватать меня одной, а желание стать отцом рано или поздно угаснет. И что я могу сказать? Это было самое крупным заблуждение в моей жизни. С трудом отогнав давние воспоминания, я вхожу в прихожую и тихо раздеваюсь. На часах полвторого ночи. В квартире царит тишина и безупречная чистота. Спасибо моей незаменимой помощнице Марисе, не зная, что бы я делала без её помощи. У неё, конечно, часовая ставка немаленькая, но за все те обязанности, с которыми она вот уже два года справляется на ура, я временами даже доплачиваю ей. Когда у меня имеются лишние деньги, разумеется. Ибо я боюсь, что она найдёт других работодателей, покинет меня, а я не могу этого допустить. Мариса давно уже превратилась из работницы в полноценного члена семьи. Я даже выделила ей отдельную комнату для таких случаев, как сегодня, когда ей пришлось остаться у меня с ночёвкой. Мои отношения с этой добродушной латиноамериканкой в разы теплее, чем с родной матерью. Я прикипела к ней всей душой, и только ей я доверяю как самой себе. Сбрасываю туфли и разминаю стопы. Тело гудит от переутомления, а голова от мигрени. Мне хочется поскорее принять душ, чтобы смыть с себя запах Девенпорта. Он сохранился на мне после носки его пиджака, который я благоразумно оставила в ресторане. Не нужны мне новые напоминания о поле. Наоборот... Я должна как можно быстрее вытравить из памяти нашу с ним неожиданную встречу. Однако как бы мне не хотел смыть себя его запах и усталость. Вместо в ванной я в первую очередь направляюсь в спальню, где в темноте на цыпочках шагаю по ковру, чтобы не потревожить сон самого драгоценного человека, который есть в моей жизни. Он мое сердце, моя душа, центр моего мира и единственный мужчина, которого я смогла полюбить даже больше, чем Пола Девенпорта.